Глава 4 Кельсингра. Она шла по пустынным улицам в одиночестве. Сверкающее одеяние старших из медной ткани облекало ее тело. Странным контрастом к нему были стоптанные ботинки и, покрытый пятнами от долгой носки, плащ, полы которого постоянно хлопали. Непокрытую голову она наклоняла, пряча лицо от ветра, который выдергивал пряди ее волос из сколотых кос. Элис щурила глаза от выбивающих слезы потоков холодного воздуха и упрямо шла дальше. Руки у нее почти онемели, но она сжимала в них обвисающий рулон выгоревшей ткани. Дверной проем ближайшего дома зиял пустотой. Деревянные створки давно сгнили. Войдя внутрь, она испустила дрожащий вздох облегчения. Тут было не теплее, но хотя бы ветер больше не вырывал тепло из ее тела. Благодаря одеянию старших, которые подарил ей левтрин, тело у нее не мерзло, но платье не защищало ее голову и шею, а также кисти рук и ступни. Шелест, наполнявший ветер и отвлекавший ее внимание, стих. Она обхватила себя руками, согревая пальцы подмышками, и оглядела заброшенное жилище. Смотреть было почти не на что. Силуэты на плиточном полу рассказывали о деревянной мебели, которая давно сгнила до крошащихся щепок. Она пошаркала ногой по полу, оказалось, что покрытые пылью плитки имели сочный темно-красный цвет. Прямоугольное отверстие в потолке и куча древних обломков под ним говорили о лестнице, превратившейся в прах. Сам потолок был прочным. Длинные балки из тесаного камня поддерживали сцепленные блоки. До того, как попасть в Кельсингру, она никогда не видела ничего подобного. Но, похоже, здесь... В основном использовались точно подогнанные друг к другу камни, даже в небольших зданиях. Камин в углу комнаты сохранился хорошо. Он выдавался в помещение и был украшен плитками. Элис ухватилась за край своего плаща, протерла им ровно выложенную облицовку камина и восторженно вскрикнула. То, что она поначалу приняла за следы грязи на красных плитках, оказалось черной гравировкой. Всмотревшись в нее... Она поняла, что узоры объединяет общая тема — готовка и продукты. Вот рыбина на блюде. Рядом миска, полная округлых корневищ, на которых остались листья. Еще на одной плитке она обнаружила дымящийся горшок какой-то еды, а на четвертой была изображена свинья, жарящаяся на вертеле. Вот как. Оказывается, старшим нравилась такая же еда, как и нам. Элис произнесла это тихо, словно опасаясь кого-то разбудить. Это ощущение не оставляло ее с того момента, когда драконица Арабскали впервые перенесла ее в этот разрушенный город. Он казался пустым, брошенным и мертвым. И тем не менее она не могла избавиться от чувства, будто за углом может столкнуться с его жителями, занятыми своими делами. Она была уверена в том, что в более внушительных зданиях, сложенных из черных камней с серебряными прожилками, слышала перешептывание, а один раз даже пение. Однако оклики и поиски ничего не дали. Кругом были только покинутые комнаты, остатки мебели и другое имущество, превращающееся в пыль. Ее крики не заставили пуститься в бегство белок или заполошно взлететь птиц. Здесь никто не поселился. Ни мышь, ни муравей, и даже немногочисленные растения, встреченные ею, выглядели нездоровыми. Порой ей казалось, что она стала первой за многие годы гостьей этих мест. Глупая мысль. Конечно же, зимние ветры просто уносили все признаки предыдущих посещений, потому что диких животных в округе было множество, и не только здесь, но и на противоположном берегу реки. Многочисленные холмы, окружавшие город, заросли густым лесом, и весьма успешная охота Хейбе свидетельствовала о процветающей популяции зверей. Только накануне Хейбе нашла и загнала целое стадо каких-то коренастых копытных, название которых Элис не знала. Красная драконица запугала их, кружа над их головами, заставила в страхе ринуться вниз по склону, пронестись по лесу и выскочить на берег, где на них накинулись все драконы, которые пировали, временно насытившись. Значит, Места по обе стороны реки кишели жизнью. Однако никто из животных не осмеливался зайти в город. Это было всего одно из множества тайн Кельсингры. Немалая часть города осталась стоять совершенно нетронутой, словно все его обитатели просто исчезли. Немногочисленные разрушения казались случайными, за одним исключением. Огромный провал, словно кто-то взял гигантский топор и вырубил из города клин, разрывал улицы. Течение реки наполнило его водой. Эли стояла на краю этого глубокого синего разреза и смотрела вниз, в глубины, казавшиеся бездонными. Не это ли и погубило город? Или это произошло уже спустя много лет? И почему в этом городе старших здания стоят на большом расстоянии друг от друга? Тогда как похороненное строение Трихога и Касарика представляли собой один сплошной городской улей, Но ее вопросы ответов не было. Она закончила расчищать камин. Один ряд плиток оказался расшатанным, и они отвалились под ее рукой. Она поймала одну из них и бережно положила на пол. Сколько лет этот скромный камин оставался цел, чтобы развалиться просто из-за того, что она стерла с него пыль? Ну что ж, она видела его не неиспорченным, так что изображение того, каким он был, будет сохранено». Оно не потеряется безвозвратно, как столь многое уже потеряно в трихоге и будет потеряно в косарике. Хотя бы этот город старших будет описан. Элис опустилась на колени перед камином и развернула ткань. Когда-то эта тряпка была частью белой рубашки. Из-за стирки в речной воде материя пожелтела, а швы разъела речная кислота. В результате оставшаяся тряпица послужит ей пергаментом. Он не слишком хорош. Имевшиеся у нее чернила она разводила уже не один раз, и при попытке писать на ткани строки расплывались и разъезжались. Однако это было лучше, чем ничего. А когда у нее снова появятся нормальные чернила и бумага, она сможет переписать все свои заметки. А пока она не станет рисковать тем, что забудет свои первые впечатления от этих мест — Она будет регистрировать все, что сейчас видит, чтобы позже все должным образом подтвердить. Ее записи о нетронутом городе старших переживут все, что может случиться с ней самой или же с городом. Тревога заставила ее стиснуть зубы. Левтринц собрался отплыть завтра утром, отправившись в долгий путь в косарик, а, возможно, и в тряхок. В городе дождевых чащоб расположенном на деревьях, он получит плату, которая причитается им всем от Совета дождевых чащоб, а потом закупит припасы — теплую одежду, муку, сахар, масло, кофе и чай, но при этом ему придется рассказать, что они смогли найти Кельсингру. Она уже обсудила с ним то, что это может означать. Торговцы будут рваться обследовать еще одну территорию старших. Они явятся не изучать, а грабить чтобы найти и присвоить все, что могло остаться от магических изделий и произведений искусства старших. Мародеры и охотники за сокровищами будут собираться толпами. Для них нет ничего святого. Они думают только о прибыли. С камина в этом скромном жилище обдерут плитки. Огромные барельефы на центральной башне Кельсингры срежут, запакуют в ящики и увезут». Искатели сокровищ заберут статуи из фонтанов, обрывки документов из помещения, которое, видимо, было регистрационной палатой, декоративные каменные перемычки окон, таинственные инструменты, витражи, и все это свалят в беспорядке и увезут, как простые товары на продажу. Элис вспомнила то место, которое обнаружили Ани с Левтрином. Доски из слоновой кости и эбенового дерева, пыльные фигурки, оставшиеся на местах, нетронутыми лежали на невысоких мраморных столах. Она не опознала ни одну из игр, не расшифровала ни одну из рун на нефритовых и янтарных фишках, россыпью лежавших в широкой чаше в верхней части гранитной стойки. «Здесь шли азартные игры», — высказала она Левтрину свою догадку. «А может, здесь молились? Я слышал о священнослужителях на островах пряностей», которые с помощью рунных камней определяют, будет ли ответ на молитву, возносимую человеком. — Может, и так, — отозвалась она. — Сколько загадок! Проходы между столами были широкими, а в полу помещения поблескивали прямоугольники из какого-то другого камня. — А это неподогреваемые места для драконов? Может, они приходили сюда наблюдать за игрой или молитвами? В ответ Левтрин только беспомощно пожал плечами. Она опасалась, что никогда не получит ответа на этот вопрос. Подсказки, которые могли бы объяснить, чем была Кельсингра, будут содраны и проданы, за исключением того, что ей удастся запечатлеть до того, как сюда сбегутся падальщики. Разграбление Кельсингра было неизбежным. Поняв это, Элис умоляла о вылазке в Кельсингру всякий день, когда погода позволяла Хебе летать. Она проводила все дневные часы, заходя в каждое здание и записывая свои впечатления, не позволяя себе метаться от строения к строению. Она решила, что лучше иметь подробные и точные записи об одной части этого древнего города, чем беспорядочные кусочки отовсюду. Услышав постукивание по мостовой, она прошла к двери. Лифтрин шагал по пустынным улицам, для тепла спрятав ладони под руки и прижав подбородок груди. Его серые глаза щурились под резким ветром. От холода щеки над его темной бородой покраснели. Ветер взъерошил его и без того непокорные волосы. И все равно, при виде него, у нее стало тепло на сердце. В те времена, когда она была дочерью респектабельного удачнинского торговца, коренастый капитан корабля в поношенной куртке и брюках не удостоился бы от нее и взгляда. Но за месяцы общения на Смоленом Она оценила его по достоинству. Она любит его. Любит намного сильнее, чем когда бы то ни было любила своего жестокого мужа Геста, даже в самые первые дни своего пьянящего увлечения этим красивым мужчиной. Речь Лифтрина была грубой. Он почти не знал никаких изысков. Однако он был честным, умелым и сильным. И он любил ее открыто и всем сердцем. «Я здесь!» — крикнула она ему «Институт» и, повернув в ее сторону, он поспешил к ней присоединиться. «Здесь становится все холоднее», — проговорил он, заходя под не слишком надежную защиту дома. Ветер усиливается, собирается дождь или даже мокрый снег. Она шагнула к нему в объятия. Его верхняя одежда сначала показалась ей холодной, но, обнимаясь, они согрелись. Она чуть отстранилась, чтобы взять его загрубевшие руки в свои и, зажав между ладонями, растереть. — Тебе нужны перчатки, — сказала она ему зачем-то. — Нам всем нужны перчатки и всякая теплая одежда, и замена всех снастей, инструментов и припасов, которые мы потеряли при наводнении. Боюсь, что это все можно получить только в косарике. Карсон сказал, что мог бы... Левтрин покачал головой. — Карсон добывает много мяса, и хранители постепенно приобретают умение охотиться в этих местах. Мы все сыты, но это одно мясо а драконы никогда не наедаются. И Карсон дубит все шкуры, но на это уходит время, а у нас нет нужных инструментов. Он может выделывать жесткие шкуры, которые годятся на то, чтобы застилать пол или занавешивать окна, но для того, чтобы получить меховые одеяла или кожу для одежды, необходимо время и приспособления, которых у нас нет. Мне надо в косарик, дорогая, я больше не могу это откладывать, и я хочу, чтобы ты плыла со мной. Она уткнулась лбом ему в плечо и покачала головой. «Не могу». Ее слова из-за его объятий звучали приглушенно. «Мне надо остаться здесь. Мне так много. Нужно записать. И надо закончить, пока все не испортилось». Она подняла голову и продолжила, не дав ему начать привычные убеждения «Как шла работа?» — спросила она, меняя тему разговора. «Медленно», — он покачал головой он занялся проектированием нового городского причала. По правде говоря, можно только составить план и приготовить список всего, что необходимо будет купить. Течение идет прямо у города, дно понижается резко, глубина большая. Развернуть Смоленово негде, и надежно закрепить не за что. Даже когда работали все весла, нас пронесло мимо города дальше по течению. Не знаю, всегда ли так было, по-моему, нет». Подозреваю, что глубина меняется по временам года, и что, когда наступит лето, вода немного отступит. Если так, то и строить надо будет именно летом. Я проверил старые сваи. От деревянных осталась одна оболочка, а вот каменные кажутся прочными. Можно подняться выше по течению, по тому берегу, заготовить там бревна, а затем в виде плота отогнать городу. Причаливать плот будет сложно, но пытаться это сделать сейчас напрасные траты сил. У нас нет инструмента и скреп, чтобы построить такой причал, какой позволил бы предстать сюда большому кораблю. А взять их можно только в Трихоге», — договорила она за него. «В Трихоге, может быть, в Косарике. В обоих случаях путь долгий. Я брал припасы на экспедицию, а не для того, чтобы основать поселение» а потеряли во время наводнения почти все снасти, запасную одежду и одеяло, так что их просто не хватает на всех. Зимовка будет нелегкой, пока я не вернусь с новыми припасами. Мне не хочется с тобой расставаться, Левтрин, но я останусь здесь и продолжу работу. Я хочу узнать о городе как можно больше, пока сюда не налетели торговцы и не растащили все. Левтрин вздохнул и притянул ее к себе. «Милая». Я говорил тебе уже сто раз, мы будем беречь это место. Никто не знает дорогу сюда, а я не собираюсь раздавать все мои карты. Если другие попытаются последовать сюда за нами, то убедятся, что смоляной может плыть не только днем, но и ночью. Но даже если за нами смогут последовать до этого места, с причаливанием у них будут такие же проблемы, как у нас. Я буду задерживать их столько, сколько смогу, Элис. Знаю. «Ну вот. Может, мы поговорим, почему тебе на самом деле не хочется возвращаться в тряхок?» Она качнула головой и снова уткнулась ему в плечо, но все-таки призналась. «Мне не хочется оказаться там, где мне придется вспоминать, что я была Элис Финбок. Я не хочу соприкасаться ни с какой частью той прежней жизни. Мне просто хочется, чтобы моя жизнь была здесь и сейчас с тобой. Это так и есть, моя госпожа, моя дорогая». «Я не позволю никому тебя у меня украсть». Она отодвинулась и заглянула ему в глаза. «Сегодня за работой мне пришла в голову одна мысль. Что, если ты вернешься туда и сообщишь о моей смерти? Ты мог бы отправить голуби Гесту, а еще одного моим родителям, ну, сказать, что я упала за борт и утонула. Они считают меня такой неуклюжей и глупой, что наверняка поверят». — Элис, он пришел в ужас, я не хочу произносить вслух подобные слова, даже если это ложь. А твои бедные родители? Ты не можешь такое с ними сделать. Думаю, они почувствовали бы только облегчение. Проворчала она, хоть и знала, что они все равно плакали бы о ней. — А еще тебе надо подумать о твоей работе. Ты не можешь быть мертвой и продолжать работу. — О чем ты? Он разжал руки и отступил на шаг. «Твоя работа, твое изучение драконов и старших. Ты слишком долго этим занималась, чтобы просто бросить. Тебе надо ее закончить, если такое вообще можно закончить. Веди журналы, делай наброски. Встреться со старшими малтой и Рейном и расскажи им о том, что выяснило. Поделись своими открытиями с миром. Если ты объявишь себя мертвой, то не сможешь заявить права на свои открытия, не говоря уже о том, чтобы их защитить». Она не смогла бы придумать название тому чувству, которое ее затопило. Ей трудно было поверить, что кто-то сказал ей такие слова. «Ты, «Ты понимаешь, что это для меня значит?» Внезапно смутившись, она отвела глаза. «Моя писанина и мои глупенькие наброски, мои попытки перевода, мои...» «Полно!» В его голосе зазвучал изумленный укор. «Элис!» В том, что ты делаешь, нет ничего глупенького. но ну, как нельзя считать глупыми мои карты реки дождевых чащок. Неужели ты не веришь в наше дело? И не принижай себя, особенно при мне. Я полюбил эту поглощенную своим делом женщину с ее альбомами и дневниками. Мне льстило, что такая образованная дама вообще готова тратить время на то, чтобы все это мне объяснять. То, что ты делаешь, очень важно для жителей дождевых чащок, для драконов, для истории». Мы здесь, мы видим, как что-то происходит с этими драконами и их хранителями. Эти подростки превращаются в старших. В наш мир возвращаются сначала драконы, а теперь и старшие. Пока это происходит только здесь. Но разве можно смотреть на драконов и хранителей и сомневаться в том, что будет дальше? Хебе с каждым днем становится сильнее». Большинству других драконов уже удается чуть-чуть пролететь, ну, хотя в результате некоторые падают в реку или на деревья. Думаю, что к концу зимы большинство из них смогут охотиться и хотя бы немного летать. И никто из хранителей не говорил о возвращении в тряхок или косарик. Они остаются здесь, и некоторые из них составили пары. Боги-свидетели. Элис, это же начало чего-то, и ты уже в этом участвуешь. Отступать слишком поздно. И прятаться тоже поздно. На самом деле я не хочу прятаться. Она медленно прошла к камину и встала на колени, неохотно подняв с пола одну из украшенных плиток. Я дала Малте обещание. Я намерена его исполнить. Она всмотрелась в плитку. На ней тонкими линиями был прорисован котелок с кипящим супом. Его обрамлял венок из трав. «Когда ты поедешь...» Я отправлю это ей, с письмом от меня, в котором я дам ей знать, что мы на самом деле нашли Кельсингру, что в этом мире по-прежнему есть место для драконов и старших. Но ты могла бы отправиться со мной, сама ей сказать. Элис замотала головой почти гневно. Нет ли Пока я не готова снова столкнуться с тем миром. Я отдам тебе послание которые ты отправишь моим родным, чтобы дать им знать, что я жива, и у меня все в порядке, но не более того. Пока нет... Когда она оглянулась на него через плечо, он смотрел в пол. Губы у него плотно сжались от разочарования. Она встала и прошла к нему. Не думай, будто я собираюсь уклоняться от того, что должна сделать. Я намерена разорвать отношения с Гестом. Я хочу спокойно стоять рядом с тобой не как сбежавшая жена, а как женщина, имеющая право выбирать, как ей жить. Гест нарушил наш брачный контракт. Я знаю что больше не связаны его условиями но тогда сообщи об этом совету в удачном отрекись от него он нарушил данные тебе обещание ваш договор больше не имеет силы она вздохнула этот разговор они тоже уже вели ты только что укорял меня за то что я захотела сказаться умершей, напомнив что это ранит моих родных но так я не вижу способа заставить геста меня освободить не ранив еще более обширный круг людей. Я могу сказать, что он был мне неверен, но у меня нет свидетелей, которые бы открыто это подтвердили. Я не могу просить Седрика признаться, ведь это навлечет на его семью позор. Он строит здесь нечто новое, так же, как и я. Я не хочу разлучать его с карсоном и тащить обратно в удачный, делать его источником скандала и объектом злых насмешек. Гест просто назовет его лжецом, И я знаю, что он найдет множество друзей, которые поклянутся, что он говорит правду, что бы он ни сказал. Переведя дыхание, она добавила, «И моих родителей. Это сделает изгоями общества Не то, чтобы мы пользовались большим уважением в удачном. А мне пришлось бы стоять перед советом удачного и признаваться, что я была дурой, не только став женой Геста, но и прожив с ним столько потраченных напрасно лет». Она замолчала. Ее затопило тошнотворное чувство стыда. Стоило ей решить, что она уже оставила все это позади, и сразу же напоминание о том, как Гест по-прежнему ее связывает, заставляло вспомнить все заново. Много лет она не могла понять, почему он так плохо к ней относится. Она унижалась, пытаясь привлечь его внимание. Она добилась только презрения, с которым он смотрел на все ее усилия. Только когда она оставила удачный чтобы на короткое время заняться изучением своих обожаемых драконов в дождевых чащобах, она узнала правду о своем муже. Он никогда не испытывал к ней ни малейшего расположения. Их брак был уловкой, прячущей его истинные предпочтения. Седрик, друг ее детства и помощник ее мужа, был для него нечто большее, нежели просто секретарь и камердинер. и все друзья Геста это знали. У нее скрутило живот, в горле, встал ком. Как она могла быть такой слепой, такой тупой, такой невежественной, такой блаженно-наивной? Как она могла долгие годы не замечать его странного поведения в супружеской постели, жить с его злобным ехидством и открытым пренебрежением? У нее был только один ответ на эти вопросы — она была дурой. «Дурой, дурой, дурой!» «Прекрати!» Левтрин поймал ее руку и мягко встряхнул. «Дурой, дурой, При этом он еще и головой укоризненно покачал. «Ненавижу, когда ты вот так уходишь в себя. Ты щуришь глаза, скрипишь зубами, и я прекрасно знаю, что происходит у тебя в голове. Перестань себя винить. Тебя обманули и ранили. Ты не должна принимать этот груст на себя. Виноват тот, кто совершил проступок, а не тот, кому он причинил зло». Она вздохнула, но тяжесть на ее сердце осталась. Ты ведь знаешь поговорку, Ливтрин. Обманул меня раз, стыдно тебе. Обманул меня второй, стыдно мне. Ну а он обманул меня тысячу раз. И я не сомневаюсь, что многие свидетели этого получали удовольствие. Я вообще не хочу возвращаться в Удачный никогда. Я не хочу видеть тех, с кем я была там знакома, и гадать, кто из них знал, что я дура, и не говорил мне. Хватит, решительно сказал Ливтрин но голос его был мягким. Уже начинает темнеть, и я чувствую приближение настоящего шторма. Пора переправляться на наш берег. Элис выглянула на улицу. Мне не хотелось бы оказаться на этом берегу после наступления темноты. Согласилась она и посмотрела прямо на него, ожидая, что он что-то добавит, но он молчал. Элис не стала больше ничего говорить. Бывали моменты, когда она понимала, при всей их близости — Он по-прежнему остается жителем дождевых чащоб, тогда как она выросла в удачном. Существуют вещи, о которых он не говорит. Однако она вдруг решила, что это нечто такое, что нельзя не обсудить. Откашлявшись, она проговорила «Ближе к ночи, голоса, похоже, становятся громче». Левтрин встретился с ней взглядом «Это так». Он подошел к двери и осторожно выглянул, словно проверяя, нет ли там какой-то опасности. От этого простого действия у нее мороз пробежал по коже. Неужели он ожидал что-то увидеть или кого-то? Он негромко сказал, «Точно так же бывает в некоторых местах в Трихоге и Косарике. Я имею в виду похороненные развалины, а не города на деревьях. Но их не темнота вызывает. По-моему, это бывает, когда ты один» или чувствуешь себя одиноким, становишься более уязвимым. В Кельсингве это проявляется сильнее, чем я раньше ощущал. Но в этом районе, где жили простые люди, это не так тяжело. В тех кварталах города, где здания величественные, а улицы такие широкие, я слышу шепот почти все время. Не громкий, но постоянный. Лучше всего просто не обращать на него внимания, не позволяя себе на нем сосредоточиваться. Он оглянулся на Элис, и у нее возникло ощущение, что она узнала вполне достаточно и больше ничего услышать пока не хочет. Она ощущала, что он мог бы рассказать ей еще что-то, но решила приберечь свои вопросы на тот момент, когда они будут греться подле уютного огня в хорошо освещенной комнате. Не стоит задавать их здесь, в холодном городе, где сгущаются тени. Элис собрала свои вещи включая отвалившуюся от камина облицовочную плитку. Еще раз посмотрев на рисунок, она передала пластинку лифтрину. Он достал из кармана потрепанный платок и обернул им драгоценный предмет. «Я буду ее беречь», — пообещал он, прежде чем она успела его об этом попросить. Рука об руку они вышли из дома. На улице пасмурный день померк еще сильнее. Тучи сгустились, а солнце стало опускаться за пологие холмы и более крутые скалы, высевшиеся за ними. Тени домов падали на извилистые улицы. Элис и Левтрин шли быстро, и холодный ветер подгонял их. Когда они оставили позади скромные дома, которые обследовала Элис, и вышли в главную часть города, шепот стал громче. Она слышала его не ушами, и ей не удавалось вычленить какой-то из голосов или цепочку слов Скорее, это было давлением мыслей на ее разум. Она тряхнула головой, отгоняя их, и поспешила дальше».